Часть третья. Война. Глава первая. Год обещал быть счастливым. Год, начавшийся с огромной радости рождения сына, по всем приметам, должен был складываться удачно. Теперь Морецкие ощущали себя полноценной семьей. После застенков НКВД еще больше ценили они свои отношения, сделавшись гораздо внимательнее друг к другу. хотя казалось куда уж больше, бережно храня любовь, которую удалось пронести через все невзгоды и сохранить вопреки разлуке, злобным наветам и добрым советчикам. Но главное, они оба трепетно хотели ребеночка, свое продолжение в этой нелегкой жизни, которого можно было бы любить всем сердцем, о котором можно было заботиться. И вот сбылось долгожданный сынишка. Первый пошел, шутил Марик. Еще дочурку мне родишь, и можно пока успокоиться. Берта лишь посматривала на мужа с хитрой улыбкой. Ты «Да ты сам еще мальчишка. А туда же, второго ему подавай. А про себя думала. Вот еще успокаиваться. Ей выросшей в многодетной семье казалось, что, во-первых, два ребенка это несерьезно, а, во-вторых, не годится заранее ограничивать себя. На все промысел Божий. Там-то лучше знают, кому, кого и сколько. Так уж и мальчишка. Муж всегда с готовностью откликался на шутливые провокации жены, радуясь, что, несмотря на все пережитое, им по-прежнему доступны такие маленькие семейные радости. Может, хотя бы мальчишки бальчишь? Еще лучше не унималась жена. Ты, главное, на баррикады прекращай лезть, у тебя сын растет. Так должен отец пример отваги демонстрировать или нет? Отваги можно, бесшабашности уже нет. На самом-то деле она прекрасно знала, насколько серьезный и ответственный человек ее муж. Но редкое сочетание детской непосредственности и ясного рассудка всегда ее поражало. Просто переживала жена за него теперь гораздо больше, чем до ареста. Но сама же себя останавливала. «Нет, так не пойдет, хватит ему выговаривать». Недолго и ворчуню превратиться превратится. И успокаивала себя. Все будет хорошо, как и обещал Марочка. Рождение ребенка не просто появление нового человека. Это совершенно другой этап в жизни семьи. В некотором смысле явление ее на свет заново. Если раньше то, что Морецкие делали, было друг для друга, то теперь все подчинялось Алику. Марк с удовольствием наблюдал за Бертой матерью. нежность, забота и в то же время прагматизм, рациональность. Ее любовь к порядку теперь проявлялась не только в быту. У малыша все должно быть по расписанию, по врачебным указаниям, и жизнь семьи теперь подчинялась строгому режиму. Правда, Морецкий-младший, явно унаследовавший от отца свободолюбивый нрав, далеко не всегда следовал четким инструкциям. Не имея них ни малейшего понятия, Он мог устроить ночной концерт, но первым рядом всегда оказывался папа. А как же, ведь Берточка так устает за день. Марик усталости не замечал, он был безмерно рад. Материнство совершенно преобразило жену, и безграничным счастьем светились ее глаза. Морецким казалось, что все испытания позади, и новорожденный как бы подбадривает их, мол, жизнь налаживается. И все теперь пойдет замечательно. Тем более перемены намечались и в служебном положении старшего механика. Правда, ему было суждено покинуть ставший уже родным коллектив. Прошлым летом опытный техник прибыл под Горький, поселок Володары, что за Дзержинском. Там была сформирована новая летная часть, и Марк должен был помочь наладить работу мастерской. С заданием он справился замечательно. Быстро со всеми нашел общий язык, даже с очень требовательным командиром части. Время шло, техника и боевые задачи усложнялись, возросли нагрузки авиаремонтной мастерской, а она все еще оставалась без главного инженера. Командир полка писал запросы в Горький, но ему отвечали, что нет специалистов. «Ну как же нет?» В таком крупном военно-промышленном центре нет инженеров. Так отдайте мне Морецкого. Нам сейчас он нужнее. А на его место кого-нибудь найдете. Вы уверены, что его квалификации достаточно? Еще как уверен. Хватило времени, чтобы убедиться в этом лично. Да и организатор он отличный. Решайте вопрос поскорей. Кандидатура старшего техника быстро прошла все положенные инстанции. Когда назначение наконец состоялось, Марк облегченно вздохнул с благодарностью и волнением, чего греха таить, опасался он, что два года тюрьмы навсегда могут перечеркнуть ему карьеру. Оставалось теперь ожидать присвоения очередного воинского звания, нужного для новой должности. Еще после первого посещения части Марик делился с Бертой впечатлением «Представляешь, Это совсем недалеко от места на Оке с башнями Шухова, того, где ты так обрадовала меня, чуть подальше Дзержинска. Несколько поселений на речке Сейма, там и станция с таким же названием, так что и поселок все называют не Володары, а Сейма. Небольшая местная река поразила удивительно извилистым руслом. Уроженец Геническо таких никогда не встречал, хотя, если признаться, он вообще в своей жизни не очень-то много видел рек. Уж на что Ака славилась своими поворотами, но и она могла бы позавидовать этим замысловатым и частым зигзагом. Теперь оставалось решить еще одну проблему, где будет жить семья. На новом месте службы выделяли комнату в казарме, но значительно хуже их городского жилья. Да и постоянный гул самолетов, совершающих учебные полеты, Ребенку не на пользу. Можно было бы снять комнату в деревенском доме, но ведь все равно в двух шагах от аэродрома. Поэтому решили оставаться в Горьком. Марку выделяли машину, но каждый день почти по 60 километров в один конец не наездишься. И, конечно, нередко приходилось ночевать в части. Тут уж ничего не поделаешь. Пожалуй, в этом был единственный минус нового назначения. Правда, настораживало происходящее в мире. Тревога не покидала Марка. Рано или поздно война затронет всю страну. Начиная с 1939 года, события не внушали оптимизма. Коричневая чума расползалась по всей Европе. Затронула Африку, неспокойно было и на Дальнем Востоке. Боевые действия достаточно подробно освещались в прессе. Правда, нацистская Германия оказалась дружественной державой. Только Марку какое-то десятое чувство подсказывало. Ненадежно это союзник, верить такому нельзя. Но газеты делали упор на крепости наших границ и удаленности угрозы. И сами заметки под рубрикой «Война в Европе» размещались на последних страницах. Да и вообще получалось, что нас это не должно волновать. Договор с немцами надежный, в мирных и торговых отношениях с нами они заинтересованы. А на первых полосах, как обычно, описывались успехи советских рабочих и колхозников. Партийная жизнь. Были, разумеется, и новости интересные и даже жизнеутверждающие, на взгляд авиаинженера. Так, в апреле сорок го тяжеловес Ант самолета СССР СН-169 Трижды приземлялся в Арктике на льдины в районе полюса относительной недоступности, абсолютно еще никем не исследованной территории за островом Врангеля, и дрейфовал на них в научно-исследовательских целях. Анализы проб воды, взятые на разных глубинах, позволил установить, что и в условиях лютого холода есть жизнь, удивительно стойкие микроорганизмы. А ведь на поверхности были еще тюлени, белые медведи, Высокоширотная экспедиция длилась целый месяц, и только в мае ее участники возвратились в Москву. И по обыкновению Марик спешил разделить свой восторг с Бертой, а та, укачивая малыша, подносила палец к губам потише, милый, и в очередной раз дивилась его способности поражаться всему новому. И он еще спорит, что остается мальчишкой. Да, он умел радоваться успехам своих товарищей летчиков. Гордился достижениями страны, они действительно были, и немалые. Этого у советской власти не отнять. Но одновременно его не покидало ощущение, что ситуация на международной арене вышла из-под контроля руководителей партии правительства, а договор с Германией 39 года не может служить гарантией мира для нас. Немецкие войска уже у границ СССР, Венгрии, Румынии, Болгарии, В апреле Гитлер объявил войну Югославии и Греции. Ни с кем, как водится, не делился Морецкий грустными размышлениями, гнал их от себя. Да и надеялся, что наше руководство тоже учитывает опасность. Не один же он такой проницательный. Вот и преобразования в армии проходят. Генерал Жуков, новый начальник генштаба, на день советской армии с очень дельным докладом выступил. о необходимости продолжать реорганизацию, — говорил. И с Востока себя вроде обезопасили. Пакт о нейтралитете с Японией подписали. А ведь страна восходящего солнца — союзник немцев. Может, зря себя накручиваю? У нас же граница на замке. Даже такое кино про поимку диверсантов есть. Праздничный день 1 мая на Красной площади в Москве состоялся грандиозный парад. какого еще не видела страна. Шла наша гордость, новая техника. Ее снимки на полосах газет и кадры кинохроники вызывали уверенность в превосходстве советского оружия и нашей непобедимости. Мы готовы постоять за себя. Об улучшениях Марк знал не понаслышке. На ГАЗ-21 наконец-то запустили в производство истребитель ЛАГ-3, и первые машины уже начали поступать в часть. А вот кадровые вопросы решались более жестко. В общем-то, после тюрьмы НКВД, для Морецкого, испытавшего на себе все прелести реорганизации по-ежовски, ничего нового не было. Однако странно все это. И непонятно, что они там наверху себе думают. Бои в разных частях света, в небе Китая гибнут наши летчики. Не Гитлер, так Англия может напасть. Болью отзывались в душе Марка новости об очередных арестах в авиации. Они начались в мае и продолжались весь июнь. Обвинения стандартные. Шпионаж, троцкизм. Мишуги сколько еще Троцкого будут вспоминать? Хоть и прохвост еще тот. И мертвым покоя не дает. Вредительство. А ведь среди арестованных даже герои Советского Союза. Летчики, доблестно защищавшие Испанскую Республику от фашизма. От фашизма. В этом месте рассуждений стоило остановиться. Как-то чудно все складывалось. Теперь-то мы с ними союзники. А ведь еще в 38-м заголовке газет кричали «Варварское расправа с еврейским населением в Германии». По понятным причинам эти события ощущались острее всего и подробно освещали прокатившуюся по миру волну протестов. В Англии, Франции, США, Канаде. а вывод напрашивался сам собой. Возможно, политика и дипломатия не моего ума дело, но логики здесь нынче не наблюдается. И все же невозможно было поверить в предательство людей, способных рисковать жизнью ради освобождения других. А в твое вредительство многие ли верили? А доказательства были? Нет, лучше не бередить эту рану. Теперь, когда Марк на столь ответственной должности в случае чего и спрос будет сверхжёстким. Хоть вроде и осудили тогда перегибы в чистках, но, видимо, сама суть страшного ведомства осталась прежней. В эти раздумья не посвящал инженер даже самого близкого человека, свою Берту. Не стоит расстраивать молодую мать, да и ни к чему ей лишняя информация, мало ли что. Об этом что он даже думать себе запрещал. острые умы природная смекалка позволяли делать нестандартные выводы приобретенная осторожность заставляла держать их при себе молчание золота помни об этом марик неустанно твердил отец особенно в москве оказавшись по ту сторону черты оседлости морецкий старший прекрасно умевший адаптироваться в любых условиях старался и своих детей обучить житейской премудрости Правда, Нюта, казалось, пропускала все лишнее мимо ушей, а давить на нее было бесполезно. Да и ладно, рассуждал Яков Михайлович, что с девчонки взять. Зато с Марика, он и сам в юности иногда поровший горячку, этот урок спрашивал настойчиво и строго. Тем более жизнь упорно подбрасывала доказательства отцовской правоты. А хлопот на новые должности действительно прибавилось. Да и ответственности тоже. Все технические вопросы полкового аэродрома полностью в его ведении. Он отвечает за работу всего техсостава, а это механики, техники, слесари. И самому надо многое знать и уметь, и объяснять доходчиво подчиненным все тонкости технологии обслуживания и ремонта разных моделей самолетов. Да и с летчиками нужно иметь хороший контакт. Без этого нельзя. Марк ладил и с машинами, и с людьми. Одним словом, должность эта подходила ему по всем параметрам. Она требовала широкого кругозора. И, конечно, не только по технической части. Вот так и пролетел июнь. В рабочих буднях, в тревогах, невеселых размышлениях и домашних радостях. Пятимесячный Алик демонстрировал чудеса гибкости, лежа на спине тянул ножку к рту. Молодец, сынок, одобрял Марк. В жизни все надо попробовать на вкус. А когда, переворачиваясь на живот, малыш уверенно держал головку и даже делал попытки ползти, Берта произносила сделанной строгостью, а получалось все равно ласково. «Такой же нетерпеливый, как ты!» и добавляла. «Рановато еще ползать, подрасти чуток». Пробивной, настойчивый, возражал счастливый отец. «Скоро нормы ГТО сдавать сможет». Всем стало уже понятно, что сын растет, папина копия. И по подвижности, и внешне это был стопроцентный марик. Выходной 22 июня в Нижнем выдался праздничным и суетливым. Наконец, как и по всей стране, прошли выпускные вечера, и уже с рассвета набережные скверы были полны стайками бывших старшеклассников. Традиционно в этот день проходила регата «Чкаловск-Горький», На автозаводе готовились торжества в честь выпуска миллионного мотора, а потому к утру в городе стало и вовсе многолюдно. Выпал свободный день и у главного инженера. Всей семьей хотели сходить на прогулку, насладиться прекрасным погожим днем. Однако утром раздался телефонный звонок. Объявлен был сбор по тревоге, и Марк засобирался в мастерскую. Он не был удивлен. Учебные тревоги... Проводились в последнее время частенько, что, по сути, правильно. Но вот так, в самом начале воскресного дня, с чего бы? Видно, новая тактика для проверки боеготовности. Расстроился, конечно. Все планы на выходной на а так хотелось посмотреть регату, увидеть, кому достанется первый приз имени Чкалова. Берта только махнула рукой, ей не привыкать уже к отсутствию мужа. — Придется, Алик, в очередной раз нам гулять одним, без папы. Не сердись, родная, с виноватым видом Марк задержался в дверях. Сама знаешь служба, И, чмокнув ее в щеку, решительно удалился. У подъезда уже ждала присланная из части машина. Похоже, и ребенка нарушение планов не обрадовало, и Алик стал выражать бурный протест. — Ну что ж такое, хороший мой, сейчас покушаем, потом маме нужно еще белье погладить. а уж после гулять пойдем, чтобы не пропустить все самое интересное. А папа вернется, немножко поработает и придет, не волнуйся. В общем, к 13 часам по местному времени полудню по-московски мама с сыном только собрались на прогулку. А в начале второго, когда осталось завершить подготовку перед выходом, Панама чуть не забыла с тобой, Александр, и Берта задержалась перед зеркалом. Из репродуктора послышался голос диктора Левитана. Алик в колясочке завертел головой, пытаясь понять, что происходит. У Берты вдруг сжалось сердце от тяжелого предчувствия. Замерев, она смотрела на черную тарелку. Через мгновение по радиособращениям выступал нарком иностранных дел Молотов. «Граждане и гражданки Советского Союза, Советское правительство и его глава товарищ Сталин поручили мне сделать следующее заявление».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 с честью выполнит долг перед Родиной. В этом месте, побледнев, Берта опустилась на стул. Марк. В дверь постучала соседка. Оказалось, ее мужа, сотрудника райкома, тоже вызвали на работу. Галина Петровна все причитала. «Ой, что же будет? Что будет-то? Успокойтесь, пожалуйста. Вот, выпейте воды». На лице Берты не было ни малейших признаков волнения. Разве что оно стало чуть бледнее и напряженней. Вежливо выпроводив соседку, помогла малышу, уронившему погремушку, и внезапно подумала. «Ну вот, в оперу хотели еще успеть, пока сезон не окончился, а теперь...» С питерским, разумеется, не сравнить, но все же театр очень неплох. И сама себя одернула. Какие глупости в голову приходят! И вдруг поняла, что оставаться одной невыносимо. Надо идти на улицу, туда, где люди... и где будет не так страшно. На Советской площади уже было тесно от собравшихся. Помрачневшие люди негромко переговаривались. Многие надеялись, что война долго не продлится. От силы неделю, и враг будет отброшен за наши границы. Не все, впрочем, разделяли эту уверенность. В свою очередь им возражали. На руку немцам сыграл фактор неожиданности. Мы же с ними за дружбу, а они нож в спину. Да, давить таких гадин. Митинг начался на площади ровно в тринадцать часов дня. Итоговая резолюция выражала общее настроение. Мы, грековчане, потомки пламенного патриота-нижегородца Кузьмы Минина, клянемся, что отдадим все силы, всю свою энергию, а если понадобится, и жизнь для полной победы над фашистскими захватчиками, для полного разгрома германского фашизма. А еще, как заклинание, все выступавшие повторяли заключительные слова Молотова «Враг будет разбит, победа будет за нами». Общий настрой повлиял и на Берту. Немного успокоившись, она возвратилась домой. Пора было кормить и укладывать спать Алика. И только закончив возиться с сынишкой, она снова погрузилась в мрачные раздумья. Теперь ее беспокоили родные в Ленинграде, ведь город у границ с Финляндией, с которой недавно уже воевали. И снова вспомнилась речь Молотова. Налеты вражеских самолетов и артиллерийский обстрел были совершены также с румынской и финляндской территорией. Нужно как-то связаться с ними. Завтра же схожу на телеграф. И снова о своем. Да, но что же Мара? Может, звонил, пока мы гуляли? Обычное «гуляли» сегодня звучало непривычным диссонансом. Приехав в часть, Марк обнаружил личный состав сосредоточенным и молчаливым. Почти все командиры, все-таки выходной некоторые отправились на рыбалку, собрались в штабе на совещание. Выяснилось, еще утром пришла телефонограмма о начале военных действий. Никто не знал, как будут развиваться события дальше. Но военные специалисты, приученные говорить кратко и по делу, пока затрагивали лишь технический вопрос. Вполне возможно, резервному полку совсем скоро придется оказаться на передовой. Потом, как и вся огромная страна, в тишине все слушали выступление Молотова. Особенно поразило известие о бомбежках наших городов – Житомира, Киева, Севастополя и других. Это означало, что фашисты беспрепятственно преодолели немалое расстояние. Как? как это могло случиться. Зато, наконец, вещи были названы своими именами. Действия нацистов, разбойничьим нападением, их руководителей, кликой кровожадных фашистских правителей Германии, которые поработили не только свой народ, но и другие народы Европы. Говорилось также о рабочих, крестьянах и интеллигенции Германии, страдания которых мы хорошо понимаем. «Они понимают», — про себя возмущался Марк, Неужели для этого нужно было так подставляться? И еще он заметил одну нестыковку. Более двухсот убитых и раненых бомбили несколько городов. Наверняка и наши приграничные части оказывали сопротивление. Значит, есть и боевые потери. И только двести погибших не хотят пугать людей, скорее всего. И опять выводы старшего лейтенанта заставляли глубоко задуматься. Ну что ж... Полк был в полной боевой готовности. Техническая служба занялась предполетным, гораздо более тщательным, чем обычно осмотром машин. Теперь оставалось лишь ждать точных указаний из штаба. Уже поздно ночью, на исходе этих страшных суток, появилось сообщение «Первая фронтовая сводка». «Красная армия остановила наступление немецких войск и перешла в контрнаступление». Позже на первой полосе газеты «Правда» Кроме уже известной речи Молотова, были напечатаны указы Президиума Верховного Совета СССР о мобилизации и военном положении в отдельных местностях. Горьковская область там не упоминалась, зато был назван Ленинград, а также сводки главного командования Красной Армии. На призывных пунктах очереди стояли с раннего утра, и не только из тех, кто подлежал мобилизации по возрасту, военно 1906-1918 годов рождения включительно. Еще раз перечитав обращение наркома иностранных дел, Морецкий задержался на словах о летчиках. «Смелые соколы советской авиации с честью выполнят долг перед Родиной, перед советским народом и нанесут сокрушительный удар агрессору». Что значит бороться за свои честь и свободу, Марк знал на собственном горьком опыте. Но сейчас не время для личных обид. Реальная опасность грозит всей стране. Понимая, что полк рано или поздно окажется на фронте, а у него запрет на полеты по состоянию здоровья, старший лейтенант все же отправился прямиком в медкомиссию. Посмотрев медицинскую карту, врач удивленно поднял на него глаза. — Морецкий, вам еще в 39 девятом запретили летать. С такими почками это невозможно. «Да, но сейчас-то это какое имеет значение?» Еще раз пролистав все выписки и заключения, врач дал твердый ответ. «Можете даже не пытаться. Да к тому же вы и здесь наверняка пригодитесь». «Эх, не будешь же объяснять врачу, что все равно потихоньку совершаешь полеты, хоть и в обход инструкций?» «Он по-своему прав, конечно, но все же». «Не везет мне с комиссиями», — рассуждал Марик. «А может, и с докторами». «Принципиальность, конечно, штука необходимая, но так ли важно при отборе на фронт придираться к мелочам, когда там смерть по пятам идет? Ну подумаешь, где-то колит, где-то тянет. Эко невидаль в нашем поколении, пережившем голод в гражданскую». На самом деле грустно было думать, что здоровье его действительно сильно пошатнулось, причем именно в 37-38 годах. То, что не сломали пытки – добила проклятая малярии. Вспоминать об этом не хотелось. Не судьба попасть на фронт. Что ж, будем ковать победу на земле. Когда муж появился наконец дома, Берта сразу поняла по его грустно виноватому виду. Ходил на мобилизацию. Это слово буквально за день снова стало у всех на слуху. «Что, не взяли?» — строго спросила она. «Нет», — Марк не смотрел в глаза. Знал, что она об этом думает. Опять больше всех надо, мальчишки, мальчиш, сдох облегчение и добавила уже совсем мягко успокаивающе. Ну вот и ладно, думаю, и тут у тебя работы будет достаточно. Ты прям как тот доктор. Похоже обычная выдержка изменила Морецком, Марочка, успокойся, пожалуйста. Жена прекрасно понимала, что тот разрывается сейчас между ответственностью за семью и долгом верностью присяге. «Ты же понимаешь, сейчас все будут работать для победы, и ты в том числе, там, где это всего нужнее». «Какая же все-таки у меня мудрая жена!» Немного успокоившись, Марк обнял Берту. «Я уже говорил, что ты самая моя большая удача в жизни». «Дай-ка подумать», — она выдержала выразительную паузу и небрежно попросила. «Повтори на всякий случай». Дальше слова не понадобились, крепкие объятия подытожили непростой разговор мужа и жены. Удивительно, но в этой семье за все годы совместной жизни никогда не было ни одного скандала, что бы ни случилось. И ведь рецепт не так уж сложен, просто стараться беречь друг друга. Но многие ли на это способны? Вернее, многие ли в состоянии помнить об этом ежедневно, ежечасно? невзирая на гнет проблемы обстоятельств. Как и предполагал Марк, одна эскадрилья полка вскоре отправилась на фронт, другие вошли в состав противовоздушной обороны ПВО Горького. В первый же месяц войны роль служб ПВО возросла стократно, командование требовало уделять им особое внимание. Сводки теперь стали ежедневными, и по радио Мощный голос диктора Левитана произносил успевшие сделаться привычными слова «От Советского информбюро». Ситуация на фронтах осложнялась. Фашисты, хоть и не без труда, продвинулись к концу июня уже почти на 400 километров. Наши армии оказывали упорное сопротивление и несли огромные потери. Обращение к народу Сталина, ставшего 30 июня еще и председателем созданного Государственного комитета обороны СССР, которое все ждали с самого первого дня войны, прозвучало, наконец, 3 июля. Оно поразило неожиданной задушевностью. Обращение «граждане и гражданки» заменили слова «братья и сестры», и даже «друзья мои», что было уже совсем непривычно. Но это помогло установить, если не взаимопонимание, то хотя бы... нужную взаимосвязь между властью и народом в трагический момент существования огромной страны. Последовавшие затем слова о неудачах и потерях звучали как рассказ о нашей общей беде, а призыв осознать опасность и сплотиться для борьбы с врагом во Всенародной Отечественной войне был обращен абсолютно ко всем, без различий и оговорок. Каждый на своем месте». На фронте или в глубоком тылу, теперь понимал, от него лично зависит победа над фашизмом. На базе оставшихся эскадрилей на станции Сейма 5 июля сформировали запасный истребительный авиаполк «Зиап». Он должен был заниматься подготовкой маршевых соединений. Много было сложностей. Переучивание и подготовка летного состава, освоение пилотами новых моделей машин. Сюда прибывали и прошедшие воздушные бои бывалые пилоты и выпускники летных школ, совсем неопытные. С летчиками занимались, как правило, пилоты-инструкторы, а обязанности марецкого были более широкими. Обеспечение безопасности полетов, бесперебойная работа мастерской, обучение техников и механиков для боевых подразделений, а также объяснение летчикам тонкости работы, разных модификаций самолетов. Подготовленные полки получали новые машины и отбывали в действующую армию. И все это должно в кратчайшие сроки. Только сейчас стало понятно, что кампания по массовой подготовке в аэроклубах о и летных школах, да и сокращение курса обучения в военных училищах имели свои недостатки. Широкую сеть учебных заведений создали, многие тысячи кадров выпустили, но качество не поспевало за количеством. Эти щеглы, не соколы, пилотами еще не являлись, не хватало опыта полетов и даже технические аспекты они толком не успевали изучить, а их неоперившихся сразу бросали в бой, тогда как и под присмотром опытных инструкторов они совершали непростительные ошибки. Работа у специалистов ЗИАП была не в проворот. Но первым делом военные по всей стране занялись исполнением приказов Наркомата обороны. С 19 июля его возглавил сам Сталин. Главнейшей задачей стала маскировка. О необходимости ее перед самой войной как раз и говорилось в этих приказах, и командующие военными округами в трехдневный срок должны были принять меры. Не успели. Возможно, поступи такое распоряжение заблаговременно, наши потери в приграничных районах были бы гораздо меньше. Теперь старательно трудился весь без исключения состав полка. Замаскировать нужно было взлетно-посадочную полосу, все аэродромы и технические строения. Повсеместно перекрашивались и самолеты. В качестве проделанной работы на семи летчики смогли убедиться уже спустя три с половиной месяца.